Глава четырнадцатая. Самый близкий человек. К живому будде монголов, его святейшеству Богдо-Гегену, или, как его еще здесь называли, Богдо-Хану, Унгерн и Загорские отправились верхом, на тех же самых конях, что и во время ночной прогулки. Белый, словно только что выпавший снег, дом первосвященника стоял у подножья горного массива Богдо-Ула, Под лучами неяркого зимнего солнца черепичная крыша здания сияла зеленовато-синим цветом. Резиденцию живого Будды окружали гробницы и небольшие дворцы. — Говорят, весной и летом здесь очень красиво, — сказал барон. — Вокруг все цветет и зеленеет. Нестор Васильевич кивнул. Нечто похожее видел он в Алхасе в парке Далай-Ламы. Через реку Толу они проехали по мосту, который соединял жилище Богдагогена с Ургой. Рядом на пласкогорье раскинулся монастырь с огромным храмом из тёмно-красного камня. Среди прочего, монастырь этот славился огромной бронзовой статуей Будды, сидящего на позолоченном лотосе. Чуть дальше видны были другие храмы поменьше, а также домики и юрты, в которых располагались несколько десятков тысяч монахов, от простых послушников до великих хутух. Тут же по соседству стояли школы, архивы, библиотеки и даже гостиницы для почетных гостей из всех восточных земель, будь то Китай, Тибет или любая другая местность, которая достигла слова благословенного. Миновав красно-белую полосатую стену, окружавшую дворец Богдо-хана, барон с Загорским въехали во внутренний двор. Ламы в желтых и красных одеждах с поклонами провели их в просторный зал приемов Приговаривая при этом, бог войны почтил нас своим присутствием. От внутренних покоев зал отделяли высокие резные двери. В глубине зала высился позолоченный трон с красной спинкой, окруженный резными китайскими ширмами, затянутыми желтым шелком. — Желтый, точнее золотой цвет высшей власти, не только в Китае, но и в Монголии, — заметил барон. Нестор Васильевич лишь молча кивнул на это. О символике цвета на Востоке он и сам мог бы прочесть целую лекцию, но сейчас было ни время и ни место. Несмотря на внешнюю уверенность, в Унгерне ощущалась какая-то нервозность. В зале было темно, казалось, что в углах скрываются мрачные тени, то ли демоны, то ли заблудшие духи. — Занятный старик этот, Богдагоген, — негромко рассказывал барон, пока они ждали появления этого самого занятного старика. — Как ребенок увлечен техническим прогрессом. Собирает автомобили, граммофоны, фото и киноаппараты. Человек по своей природе жизнерадостный, даже завел себе жену, что, как вы понимаете, для монаха «желтошапочника» нонсенс. Гедонист совершенно неудержимый. Пил так, что допился до слепоты. В конце концов объявил, что перерождаться больше не будет, а следующим бог-догогеном назначит своего сына. Но при всем при этом он обладает поистине необъяснимыми способностями. иметь неоспоримую связь с миром богов и духов, и фигура, безусловно, сверхъестественная. — Как вы полагаете, долго нам придется ждать? — спросил Нестор Васильевич. Барон лишь плечами пожил. По его словам, Богдо Геген, вероятно, находился в молитвенном трансе, а иначе он бы наверняка поспешил их принять. Не успел Унгерн закончить фразу, как перед ними, словно из пустоты, явился монгольский старик с живым умным лицом, и сердечно поприветствовал барона и его спутника. Глаза старика в полутьме сияли, словно драгоценные камни. Старец перекинулся парой монгольских фраз с Унгерном и повел их куда-то во внутреннюю часть дворца. — Это Джалханза Хутухта, — негромко объяснил Загорскому Унгерн. — Премьер-министр Богдога Гена. С виду старик, как старик. Но когда молится, над ним появляется нимб. вроде как над головами христианских святых. Худухта провел их прямым ходом в кабинет Богдо-хана. Мебели здесь было немного. Обращал на себя внимание сундук с государственными печатями. На низком столике располагались письменные принадлежности, то, что китайцы называли «пять драгоценностей кабинета ученого». Рядом стояло мягкое европейское кресло, за креслом небольшой алтарь с позолоченной статуей Будды. На полу лежал теплый желтый ковер. Температуру в комнате поддерживала бронзовая жаровня с выводной трубой. В кабинете был только секретарь живого Будды. Он сообщил барону, что его святейшество находится в молельне, примыкающей к кабинету. Вход для посторонних туда был запрещен. — Дело обычное, — заметил Унгерн негромко. — Земной Будда беседует с Буддой Небесным. Подождем немного. Наверняка он скоро появится. И действительно из молельни доносились звуки, похожие на отдаленный гул. Нельзя было сказать, чем производился этот гол человеческим ли голосом или каким-то инструментом, может быть, даже он напрямую исходил из небесных или напротив адских сфер. Оставив гостей наедине с секретарем, Жалханза Хутухта удалился. Прошло ещё минут 5, которые они провели в полном молчании. Гудение за дверью, ведущей в молельную, стихло, и секретарь тут же повалился ниц и упёрся лбом в пол. Дверь молельной отворилась. К глазам присутствующих явился живой Будда. Восьмой Богдоггенгаван Клопсанг Чокьи на имя Тензин Вангчук Онже Джебдзун Дамба Хутухта. Он же Хан внешней Монголии. Это оказался средних лет тучный человек с бритым идутловым лицом. Одет он был в монгольский халат из жёлтого шёлка с чёрным поясом. Слепые глаза его были широко раскрыты и, казалось, беспрестанно ощупывали стоявшую перед ним пустоту. Что здесь — сказал он глуховатым голосом, почему-то по-английски. Секретарь отвечал ему на монгольском, что явился барон Унгерн, которого сопровождает его соплеменник, господин Дэшань. Бог Догоген оживился, услышав китайское прозвище Загорского. — Дэшань! — сказал он. — Это тот самый Дэшань, который... — Да, ваше преосвященство, — перебил его барон. — Тот самый. И в этом не может быть никаких сомнений. Живой Будда велел выйти секретарю из кабинета, И они остались втроём: хозяин дома и два гостя. Тяг-тяг, сказал Бокдугген по-английски, опускаясь в кресло. Тяг-тяг. Что же приввело вас ко мне, двух, что ли, великих людей, как мой друг барон Дешань? Нестор Васильевич в двух словах объяснил ему свою миссию. Какой владелец что камень у меня? Искренне удивился Бокдухан. Мы в этом уверены. За Загорск отвечал унгерм. поймавший их мурыз взгляд Нестора Васильевича, который ясно говорил: "Ну, вот и начались сложности. Нам об этом сказали ламы, которые вам его доставили". "Там сказали, и вот оно что", покачал головой хитрый слепец. "Ну, с ламами, яшный дел не посперишь. Даже я великий ГГН следую их указаниям. Так говорит и что за пределами Пекина слеза буддхи не укрепляет государств, а разрушает его". Именно так отвечал Нестор Васильевич. А почему же тогда барону удалось взять ургу? Потому что в этих обстоятельствах камень действует всегда на большую силу. В этом противостоянии китайцы были большей силой, и сила эта была разрушена. А барон с тысячей сабель сумел разгромить китайцев и взять город. Первый удар алмаз нанес по китайцам, но если его оставить в урге, он сокрушит только что восстановленную монгольскую государственность. Бугдухан кивал головой. Да, да, это будет печально, очень печально. Потом глядя слепыми очами куда-то в бок, спросил у Загорского: "Будет ли Далай-лама настаивать на том, чтобы он, великий хан Халхи, вернул бы этот камень китайцам? Ведь если вернуть его китайцам, они укрепят свою государственность". Загорский отвечал, что лучше иметь дело с единым Китаем, чем с множеством взбесившихся генералов, каждый из которых будет вести свою политику и политика эта будет бить по Монголии. В конце концов добавил Нестор Васильевич: — Вас перед лицом Китая будет отстаивать Россия. — Да Россия не дала нас в обиду, — снова закивал Владыка. — Россия не раз уже нас спасала. С другой стороны, что это будет за Россия? Россия ведь тоже не едина. С одной стороны, это белые генералы, с другой — наш друг барон и генерал Семенов, с третьей — большевики, кто возьмет верх. И как поведет себя победитель, когда дело дойдет до нас? Мистр Васильич отвечал, что, как он надеется, белое движение всё-таки победит. Но или во всяком случае победит барон Унгерн со своей небольшой, но всесокрушающей азиатской дивизией, которая теперь после столь славных побед наверняка пополнится тысячами добровольцев. Ну даже если вопреки здравому смыслу победят большевики, они всё равно будут защищать свободную Монголию, в этом нет никаких сомнений. Надо только остановить царящих в этой части света хаос. Доказательством его слов служит тот факт, что, когда Алмаз попал из Азии в Европу, там началась Великая война. Стоило же переправить Алмаз в Монголию, барону Унгерну, как Европейская война остановилась, зато военные действия обострились в Азии. Да, — Да-да-да, — кивал слепец. — Совершенно очевидно, что другого выхода нет, и камень надо отдать. — Но как же жалко всемил себе Будды, да как жалко. Алмаз исполнен такой великой силой. Я чувствую это целый день и ночь. Сказав это, он внезапно беспокойно заворочился в своём кресле. Что это случилось? спросил Унгерн с тревогой. Случилось, пробормотал светлейший ГГН испуганно. Случилось? Я больше не чувствую его. Я не чувствую камня. Спустя 5 минут Загорские с бароном ворвались в библиотеку. За ними два секретаря вели неуверенно ковылявшего владыку. Они остановились посреди огромной библиотеки, чтобы живой бог, отличавшийся тучностью, смог немного отдышаться. "Знаете, почему завоеватели всегда разносят наших кумиров?" спросил внезапно бог Доггген. "Потому что все наши статуэтки полны, и в них часто прячутся сокровища. Но я скрытил, я спрятал алмаз не в старую статуэтку, а в новое дешёвое изображение Будды Майтрейи. Это просто китайский болванчик. Он должен стоять там, рядом с книгами по медицине." Однако, сколько не ни искали, никакого болванчика так и не нашли. Лицо владыки сделалось белым. — Меня обворовали! — взвизгнул он. — Великого Богдо хана обворовали. Эти мерзкие крысы проникают всюду и всюду, они что-то воруют. О, Адди Будда, накажи их самым неблагим перерождением, которое только существует в десяти тысячах миров. Унгерн взглянул на Загорского. Старый хитрец устроил спектакль, а сам прячет алмаз. Местер Васильевич покачал головой. «Не похоже. Видимо, нас действительно украли. Другой вопрос, кто мог это сделать? Ограбить Бог Догогена святотатство просто неслыханное. И здесь не бывает посторонних», — заметил один из секретарей. «Только монахи. Вот монахов для начала и допросим», — решил Загорский. Во дворце Бог Догогена крутились десятки, если не сотни монахов. Однако, к счастью, всех допрашивать не пришлось. ОхранОВ вспомнила, что во внутреннем дворе кто-то из братьев заметил рано утром незнакомого юного послушника. Но когда его позвали, тот куда-то исчез, больше его никто не видел. Послушника переспросил Загорский, и хмурая морщина перерезала его лоб. Дальше расспрашивать монахов он не стал. Наскоро распрощался с бароном и Богдаггегеном, вскочил на коня и помчался в Ургу к дому китайского купца, где они жили с Ганзалином. Ганзалин терпеливо ждал его на месте. Знаешь дом, где держит Мисс Киц. Ещё через минуту они скакали по улицам, едва не сбивая с ног разбегавшихся из-под копыт монголов. Кто-то из казаков барона попытался преградить им путь, но Гонзалин так огрел его плёткой, что не задачливый ваяка покатился в канаву. Они так толком и не видели Ургу после штурма. То, что они увидели сейчас, могло привести в ужас кого угодно. По всем дорогам бродили огромные черные собаки и доедали трупы убитых китайцев и евреев, ставших жертвами погрома, устроенного азиатской дивизией Унгерна. Спустя пять минут они уже входили в дом русского офицера, где поселили британскую журналистку. Как и ожидал, Загорский в доме никого не было. Он опросил соседей. Выяснилось, что никто не видел англичанку, выходящую из дома. Однако несколько часов назад из него вышел молоденький буддийский монашек, Вскочил на лошадь и был таков. — Ах, дурак! — процедил Загорский сквозь зубы. Как же я мог прозевать очевидное? Мэри не просто репортер, она шпионка. Впрочем, я сразу догадался об этом, а только не понял, что она охотится за тем же самым, что и мы. — Значит, это она украла алмаз? — спросил Гонзолин. — Тогда чего мы ждем в погоню? Глаза у него горели, как у волка, почуявшего добычу. Нет-нет, остановил его Загорский. — Мы не знаем точно, насколько она нас опередила, в каком направлении едет и как долго продлится погоня. Нам надо собрать хотя бы самое необходимое. Едем домой, а по дороге я подумаю, куда она могла двинуться. И они с той же почти скоростью поскакали обратно. — Нет, но какова леса? — сокрушался Нестор Васильевич. — Пока мы сидели под замком, она провела все расследование сама. Вероятно, Мэри хотела обворовать черный обоз, но ее опередили ламы. Предположим, она запугала их или подкупила. Но даже знаешь, что слеза Будды находится во дворце Богдахана, и схитритьцы проникнуть туда, понять, где и под каким прикрытием спрятан алмаз, украсть его и не попасться нет. Это мастер высчайшего класса. Прошу тебя, Гонзалин, когда мы настигнем Мискиц, не убивай её. Я же и не думал, пробурчал Гонзалин. Сборы заняли не более 10 минут. Затем они выехали из дома и мирной рысью поскакали к городским воротам. «С бароном Унгерном мы так и не попрощались, но, признаюсь, меня это не слишком тяготит», — заметил Нестор Васильевич. «Человек он по-своему интересный и даже с идеями, но кроме своих идей ничего вокруг не видит. Именно поэтому он так жестоко неразборчив в средствах. Знаю, нехорошо желать ближнему смерти, но Унгерн, похоже, не числится по разряду рода человеческого». Может, он и правда в воплощении бога войны, может, просто демон, но, надеюсь, что астрологи, предсказавшие ему скорую смерть, правы, и мы с ним больше никогда не увидимся. — Я таких выродков иногда понимаю, — вдруг сказал помощник. — Люди творят столько зла, что хочется их наказать. Причем не одного кого-то, а весь род человеческий. — Убив человека, лучше ты его не сделаешь, — заметил господин. — В конце концов, для дурных людей есть свои наказания. Неблагие перерождения — ад. О갱ис полное забвение. Ганзалин некоторое время ехал молча, потом поднял глаза на Загорского. И иногда думаю, а что если нет ни ада, ни рая, сказал он вдруг. И нет других наказаний, кроме тех, которые человек претерпевает на земле в этой единственной жизни. Может быть, если мне наказань грешника здесь всего никто никогда больше не накажет. Мистер Васильич ничего на это не ответил. Наконец они подъехали к городской стене. Из разговора с дозорными выяснилось, что никаких дам из города не выезжало, и послушников тоже. Однако пару страж назад из ворот выехал молодой миловидный европеец, сопровождаемый немолодым английским господином. «Господином?» — Нестор Васильевич сдвинул брови. «Значит, она была не одна». Он посмотрел на Гонзолина. «Англичанин, с которым у нее была ссора в чите», — сказал помощник. «Наверняка это он». Корол на воротах запомнил, что юноша с пожилым господином поскакали на юго-запад. Отлично, сказал Загорский. Значит, мы поскачем на юго-восток. Почему туда? спросил Гинзалин. Им нужна Британия. Они понимали, что я поищу их за ними в погоню и решили запутать следы, причём сделали это хитро. Юго-западный путь, которым они поехали, ведёт через Тибет в Индию, учитывая, что Индия британская колония, это кажется самым очевидным выбором. Ну, во-первых, как мы с тобой знаем, путешествие по Тибету может длиться сколько угодно долго. Во-вторых, зимой перебраться через перевалы Северного Тибета совершенно невозможно. Они это отлично знают. И на юго-запад поехали, чтобы нас запутать. Вопрос только в том, куда они повернут на самом деле. Ехать на северо-запад, надеясь из европейской России попасть в Британию, смысла нет. Там большевики, которые терпеть не могут английских шпионов, особенно же перевозящих с собой алмазы неслыханной стоимости. На Северо-Востоке им тоже делать нечего. Во-первых, там сейчас Красная Дальневосточная Республика. Во-вторых, едва ли из Владивостока ходят пароходы в Англию. Таким образом, остается только один вариант: добраться до Пекина, оттуда по железной дороге до Гуанчжоу, там сесть на пароход и южным морским путём плыть до британских берегов. Однако ехать прямо на юго-восток тоже нельзя, там пустыня Гоби почти непроходима в это время года. Думаю, они поедут на восток, чтобы объехав Гоби, повернуть на юго-запад и оказаться в Пекине. Так же поедем и мы, пришпорим коней. Они помчались по заснеженной дороге так быстро, как только способны были их коренастые монгольские коньки. Унгирновского аргамка Загорский оставил в городе. Перекрикивая ветер, Нестор Васильевич объяснил Гонзалину, что Мэри, вероятно, была специально присланным агентом, а пожилой главным британским шпионом, скорее всего, дипломатическим резидентом. Теперь жизнь журналистки зависит от того, не захочет ли резидент просто забрать алмаз себе. В этом случае, разумеется, он убьёт Мэри, а в Британию доложит, что агента ликвидировали монголы и операция сорвалась. Крочим «Может быть, я и ошибаюсь, и никто никого не тронет», — сказал Нестор Васильевич. «В любом случае, теперь нам надо быть готовым к серьезному отпору». Лошади галопом несли их сквозь заснеженную зимнюю степь. Поначалу погода им благоприятствовала, но потом задул ветер, поднялась пурга. Уже в двадцати метрах было ничего не видать. Чтобы не потерять дорогу, пришлось перейти сначала на рысь, а потом и вовсе пойти шагом. Живончего, прокричал я старвосилич, преодолевая метель. Они ведь в точно в таких же обстоятельствах. Для нас это даже и лучше. Стража сказала, что у них европейские лошади. При хорошей погоде они бегут быстрее. Зато наши монгольские конни не заменимы на длинных дистанциях, и в метель они более выносливы. Я надеюсь, что из-за своей хитрости наши беглецы потеряли час-другой, так что мы к ним гораздо ближе, чем они думают. Бурга кончилась так же внезапно, как и началась. Бескрайнюю равнину, по которой они ехали, озаряло бледное зимнее солнце. Я надеялся нагнать их до ночи, но, похоже, придётся заночевать на ближайшем уртоне, сказал мне стар Василийч. Гнаться за ними зимой в темноте смерть подобно. Да они и сами не поедут ночью через степь. Они проскакали ещё с десяток верст и вдруг Загорский остановил конька. На снегу выделялось затоптанное место. Нестор Васильевич спрыгнул, наклонился к земле, изучая следы. Несколько секунд он рассматривал снег, потом отбросил ладонью вверхний лёгкий его слой и переменился в лице. На земле ясно отпечатались капли крови. Кровавый след тянулся на несколько метров, потом вдруг исчез. Рядом с ним сохранились следы копыт. Так, «Та сказал Загорский, тут разыгралась драма или трагедия, точнее пока сказать сложно. Судя по следам, здесь были не местные, монгольские кони. Очень может быть, что тут проехала Мэри с ее таинственным спутником. Полагаю, между ними произошел конфликт, и кто-то применил оружие. Мне бы очень хотелось поставить на мисс Китс, но, похоже, первым выстрелил пожилой джентльмен. Если, конечно, можно назвать джентльменом человека, который первым стреляет в женщину. После этого он уехал, уведя с собой... в поводу коня мэри. Однако на этом история не закончилась, иначе мы бы имели перед собой холодное тело. Очевидно, появилось третье лицо, судя по отпечаткам копыт местный житель. Он погрузил мэри на лошадь и увез её с собой. Вот здесь пути убийцы и спасителя расходятся. "За кем поедем?" спросил помощник. "Ты меня удивляешь, Гонзалин". "Я стар Василийч", пожал плечами. В эту сторону уехал похититель Алмаза, который мы начали искать еще восемь лет назад и ради которого объехали почти всю Азию. А в эту барышня, с которой нас связывает недолгое случайное знакомство. Возьмеется, поедем туда, где Мэри. Вор никуда не денется, а мы, может быть, успеем еще помочь девушке. И они поскакали по следам тяжело груженного монгольского конька. Ехать, по счастью, пришлось недалеко. Вскоре они обнаружили стоящую в заснеженной степи одинокую юрту. Рядом с которых бродили две монгольских лошадки. Кони путников то приветствовали своих товарок энергичным ржанием. На шум из юрты тут же выглянул небольшой, скоглазый старичок с седой бородкой и вислыми усами. Увидев Загорского с помощником, монгол всполошился и шуматрошно замахал на них руками. Похоже, это и есть похитители юных дев, заметил Загорский, спрыгивая с коня. То же самое проделал и Ганзалин, только молча. Видя, что незваные гости явно идут в его сторону, старичок на миг скрылся в юрте, а выглянул уже с ружьём. Он мгновенно навел его на Загорского и выстрелил. К счастью, за секунду до этого Нестор Васильевич упал в снег. То же самое проделал и помощник. Это не просто старый левелас. Это какой-то огнедышащий дракон, заметил Загорский, смахивая с разгорячённого лица тающий снег. Что делать будем? спросил Гонзалин, не высовываясь из сугроба, чтобы не подстрелил его недружелюбный монгольский дракон. "Посте, разумеется", отвечал господин. "Я буду отвлекать врага учёными разговорами, а ты зайди с тыл и возьми его в плен. Только умоляю, не навреди". Проще было бы расстрелять его из пистолета, проворчал китаец, уползая куда-то в бок. "Проще, но не лучше", отвечал вслед ему Загорский. Старик между тем, что бегал вдоль юрты и потрясал ружьём, гневно выкрикивая в пустоту что-то неразборчивое. Сразу видно монгол старой формации. Неизвестно кому сказал Загорский: не боится отнять жизнь у живого существа. Именно такие воины когда-то завоевали Чингисханом полмира. Монгол тем временем остановился и стал смотреть туда, где зарылся в снег Загорский. Он ничего не говорил, стрелять не пытался, а просто смотрел. И Нестор Васильевич в старых его глазах разглядел такую тоску и безнадежность, которую до того не видел даже в глазах каменных архатов, то есть людей мудрых и напрочь разочаровавшихся в человечестве. «Эй, друг!» — окликнул Нестор Васильевич старика по-китайски. «Эй, друг, мы ищем раненую девушку. Не у тебя ли она часом?» Монгол опустил ружье и смотрел на него так же безнадежно. «Загорский уже думал, что он ничего так и не скажет». Ну тут всё-таки открыл щербатый рот и грустно произнёс тоже по-китайски: "Девушка, убивай! Злой белый человек стреляй, девушка, убивай совсем. Старый от чербат, девушку берей, лечить, спасать нельзя". Загорскином экзастыл, не может такого быть. "Гонзалин!" зычно крикнул он в пустоту. "Гонзалин, не трогай старика, я сам". Он поднялся из снега, поднял руки, показывая, что в них нет никакого оружия. — Я друг, — сказал он. — Можно мне подойти? — Я помогу, я друг. Монгол махнул рукой, делай что хочешь. Сам понурил голову, пошел прочь. Словно ветер ворвался Нестор Васильевич в юрту, огляделся по сторонам. В дальнем углу, прикрытой овечьими шкурами, недвижимая, с закрытыми глазами, лежала мисс Китс. Он подошел, склонился, над ней взял за руку. Пульс прослушивался, хотя и слабый. Загорский откинул овечьую шкуру. Грудь девушки была перевязана какой-то тряпицей, из-под серой ткани выступило большое темно-красное пятно. Мэри, — сказал он, — Мэри, это я, Загорский. Девушка с трудом приоткрыла веки, несколько секунд смотрела на него, вымученно улыбнулась. — Я хотела вас убить, — сказала она. — Так долго хотела. А когда увидела, не смогла. Не убила в первый момент, а потом уже не смогла. Всё думала закончу с камнем и убью, но не смогла. За что же, спросил Загорский растерянно. За что вы хотели меня убить? Она молчала, смотрела куда-то вверх. В юрту неслышно вошёл Ганзалин, опустил сунву входа на корточки. Вы помните, что вы сделали с моей матерью? С вашей матерью? Загорский внезапно побледнел, на миг сравнявшись в бледности с самой Мэри. Она молчала, лежала с закрытыми глазами, дышала тяжело, прерывисто. Снова заговорила, не открывая глаз и не глядя на него, старый Васильич. Я звали Элен. Голос девушки звучал слабо, но отчетливо. Элен Болдуин. Вы ударили её камнем по голове и бросили умирать в башне молчания. Не вы сами ударили, ваш Ганзалин. Ну вы просили её умирать. Ганзалин неожиданно пошевелился. Она хотела нас убить, сказал он угромы. Она не убила, отвечала Мэри. глаза её попрежнему были закрыты. А вы бросили её умирать совсем одну без всякой помощи и без надежды на спасение. Семеноду Загорский молчал. Я сожалею, сказал он срывающимся голосом. Все эти годы я горько жалел, что так вышло. Это то, что не давало мне жить нормальной жизнью, лишало меня душевного спокойствия и обычного человеческого счастья. И я не стал бы сопротивляться, если бы вы решили меня убить. Я знаю, — отвечала Мэри. — Но я не смогла убить отца. Загорский застыл, как громом пораженный. Несколько секунд он молчал, потом выговорил хриплым голосом. — Вы хотите сказать, что... — Вы? Что... Я? — он умолк. По-прежнему, не открывая глаз, она слабо улыбнулась. Да, он все верно понял. Она его дочь. — Кровь, — печально сказал Гонзолин. — Родная кровь. — Вот почему вас так тянуло? — В ней, отец и дочь. — Это тяга сильнее любви, сильнее самой жизни. — А как же, — пролепетал Загорский, — как же фамилия? Ведь вы, ведь ты Мэри Китс. Гонзолин с неудовольствием поглядел на хозяина. Как же все-таки бывают глупы эти так называемые гениальные люди. Мэри с трудом открыла глаза, но смотрела не на Загорского, а куда-то на полок юрты. Как она могла дать мне твою фамилию, когда ты сначала провалил её задание, а потом бросил её умирать? Нет, это было невозможно. Она вышла замуж за очень хорошего человека, тот удочерил меня. О том, что он не не отец, я узнала в 16 лет уже после того, как он погиб в автомобильной аварии. Я решила пойти стопами матери, только для того, чтобы в один прекрасный миг пересечься со своим настоящим отцом, переиграть его. и потом убить. Но ты при всём своём уме, ты такой наивный и такой добрый. Убить тебя было бы всё равно, что убить ребёнка. И я не смогла. С минуту они молчали. Потом Нясьтор Васильевич заговорил, и в голосе его звучали одновременно растерянные и торжествующие нотки. Значит, у меня есть дочь. У меня есть взрослая дочь. Она перевела на него взгляд, исполненный нежности и тоски, и сказала: "У тебя была дочь". Он глядел на неё растерянно. Что, что она говорит? Нет, нет, нет, это невозможно. Но она права. Она тяжело ранила. Ей надо молчать, ей нельзя говорить. Уже можно, сказала она угасающим голосом. Из уголка рта вытекла тонкая струйка крови. Как мне нравится русский язык. Как мне нравится в нём слово ты. И я наконец-то в последние миги могу сказать ты отцу. Мэри, говорил он хрипло, беря её за плечи. Не смей, не умирай, я спасу тебя. Я вылечу. Я Батхисатва, для меня нет невозможного. Я спасу тебя, ты будешь жить. Она закрыла глаза, стала хватать воздух ртом. В груди у неё что-то колокотало. Гонзалин со дрожанием услышал, как горестно вскрикнул Загорский, увидел, как обнял он дочь, прижал её к себе. Не уходи, прошу, не уходи. Но в трагических обстоятельствах хотя бы один человек не должен терять головы. И таким человеком оказался Гинзалин. Кто в тебя стрелял, спросил он грозно, имя человека, который убил тебя? Мэри открыла рот, но сказать ничего не смогла. Она задыхалась, кашлял, сотрясал всё её маленькое слабевшее тело. Загорский сжимал дочь в объятиях чудовищным напряжением сил, отгоняя витающую над ней смерть. Как хорошо. — вдруг сказала она, открывая глаза. — Как же хорошо! — Имя! — прогремел Гонзолин. — Его имя! Девушка собралась силами и вместе с кровью выплюнула все-таки имя убийцы. — Артур! — прохрепела она. — Это Артур Дэвис. Имя это произвело эффект разорвавшейся бомбы. На миг Загорский оцепенел, глядя на Мэри с каким-то мистическим ужасом. — Не может быть! — прошептал он. — Этого просто не может быть! но с еще большим ужасом глядел на Мэри Гонзолин. — Артур, — сказал он, — Артур, эта змея давно должна была быть в аду. Как вышло, что вы оказались рядом с ним? Но Мэри уже ничего не ответила. Безжизненная и холодная она лежала в руках Загорского, и статский советник, сделанный из железа, захлебывался над ней в рыданиях, как ребенок.